Заговор против правительства Народного фронта. Испания, 1936 год. В 1935 году политическая обстановка в Испании была сложной. Всеобщее недовольство вынудило подать в отставку реакционное правительство, которым заправлял Хиль Роблес. 20 октября 1935 года лидер оппозиции «Ассанья» на 200-тысячном митинге произнес знаменитую фразу «Вы должны выбрать между демократией со всеми ее недостатками, заблуждениями или ошибками и тиранией со всем ее ужасом». В начале января 1936 года президент распустил кортесы и назначил выборы на 16 февраля. вскоре левые партии подписали избирательный пакт вошедший в историю как пакт о народном фронте в то время генерал франко чье имя за пределами испании было мало кому известно занимал должность начальника генерального штаба до того как его узнали в европе и мире оставалось шесть месяцев франциско паулина армеги дильдо Теодулло Франко Беамонде родился 4 декабря 1892 года в Эль-Ферроле. В 1910 году он окончил пехотную академию в Толедо. Во время войны против Марокко Франко завоевал репутацию способного и мужественного офицера. Это обеспечило взлет его карьеры. Он был главнокомандующим иностранным легионом – В 1928 году военный диктатор Прима де Рибера назначил его на высокий пост начальника главной военной академии в Сарагосе. Генерал Франко прослужил на этой должности до 1931 года, когда республиканцы, свергнувшие монархию, обвинили его в монархических симпатиях и отправили служить на Балиарские острова. Находясь там, Франко остался в стороне от многочисленных заговоров, которые организовывались против республиканского правительства. Этим он добился лояльного отношения к себе со стороны властей. В 1934 году генерал Франко жестоко подавил восстание шахтеров в Астурии, заслужив уважение консерваторов правого крыла республиканцев и ненависть со стороны левых. Когда консерваторы пришли к власти, Франко назначили начальником генерального штаба испанской армии. Франко был весьма озабочен предстоящими выборами. По свидетельству Барросо, испанского военного атташе во Франции, с которым Франко вместе возвращался на континент, он говорил, что надеется, что Народный фронт не победит, но не исключал и эту возможность. «Если случится худшее, наш долг мешаться», — заявил он. И «Если Бороса услышит, что Франко в Африке, это будет сигнал к действиям». Свидетелей разговора не было. Во время переправы через Ла-Манш Штормила и на палубе были только двое — Франко и Бороса. Но последующие события подтверждают достоверность слов военного аташе. После того, как на выборах 16 февраля Народный фронт одержал победу, еще до окончательного подсчета голосов, начальник генерального штаба Франко попытался убедить военного министра Молера объявить военное положение. Молера отослал Франко к главе правительства Портелле Вальядаресу. Как вспоминал позднее Франко, Портелло был очень любезен с ним – но тем не менее устоял, заявив, что противопоставить штыки воли нации равносильно самоуправству. Спустя более 20 лет, в ноябре 1957 года, Франко прочел в журнале Рейно статью генерала Хорхе Вигона о событиях 1936 года. По мнению Вигона, главной фигурой в подготовке движения, то есть заговора и мятежа, Был бывший командующий группой войск в Северной Африке генерал Эмилио Мола, а Франко — маленький его спутник. Генералиссимус был возмущен. Как мог Виган это написать, не будучи хорошо осведомлен о ситуации? И рассказал о совещании в доме биржевого делеца Делегада 8 марта 1936 года, где собрались в основном бывшие африканцы. Незадолго до этого Франко, бывший командующий военно-воздушными силами генерал Годен и генерал Мола, получили приказ главы нового правительства, пришедшего к власти, покинуть Мадрид. Новое назначение Франко, теперь уже бывшего начальника генерального штаба, Канарские острова. Полковник варела представлявший находившегося в изгнании генерала Сан-Хурхо, предложил немедля совершить переворот. Мола и Франко отказались. Время упущено, надо ждать более благоприятной ситуации, когда в стране воцарится анархия и выход армии на улицы будет оправдан. По словам Франко, ему предложили быть руководителем движения, но он отказался, предложив кандидатуру генерала Санхурхо. То, как впоследствии развивались события, дает основание с доверием отнестись к словам Франко. Это не означает, однако, преуменьшение роли Молы, бывшего командующего группой войск в Северной Африке, души и мозга заговора, директора, как он подписывал свои секретные циркуляры. Конспираторы сохранили в тайне свои приготовления к мятежу, но самым осторожным среди них был Франсиско Франко. Проницательный Прието, лидер испанских социалистов и министр многих кабинетов республики, во время дополнительных выборов в Кортесы, выступлении в Куэнке, уже 2 мая 1936 года назвал Франко «ферментом сокрушения». Генерал Франко, благодаря своей молодости, своим дружеским связям в армии, своему личному престижу, представляется в данный момент тем человеком, который может возглавить движение такого рода. 23 июня Франко направил письмо главе правительства Кассерасу Кироте: Лгут те, кто изображает армию «враждебные республики». Вас вводят в заблуждение те, кто, преследуя свои темные цели, разглагольствует о мнимых заговорах. Письмо генерала мало кого успокоило, приближение грозы ощущалось многими. молло взявший в начале мая согласие санхурха все эти заговоры в свои руки установил прочные связи как с испанским военным союзом куда входили офицеры чином не ниже полковника так и с корлистами наиболее архаичными во всем потоке испанских правых ставившими целью восстановления монархии во главе с представителями той ветви бурбонов которые безуспешно Добивалась строна еще с 1830-х годов. Королисты, имевшие опору прежде всего в Наварии, были весьма активны и представляли собой реальную силу. Их военизированные отряды, называемые «ракете», насчитывали в то время девять тысяч человек». 9 июля стороны пришли к компромиссному решению. Союз военных и королистов не будет на первых порах связан с флагом, монархическим или республиканским. Что касается фаланги испанской разновидности фашизма, получившей организационное оформление в 1933 году, то поначалу Мола контакта с ней не искал, так как полагал, что руководить мятежом должны только военные. Тем не менее вождь фаланги Хосе Антонио Прима де Ривера, сын покойного диктатора, находившийся в тюрьме в Аликанте по обвинению в незаконном хранении оружия, весьма энергично атаковал Молу, предлагая услуги своей военизированной милиции. 14 июля Прима де Ривера предупредил генерала. Если военные не начнут действовать через 72 часа, фаланга сама начнет мятеж». Заговор вступил в заключительную стадию. 12 июля был убит лейтенант Кастильо, добровольно исполнявший обязанности инструктора антифашистской милиции. Его убийцы были агентами Испанского военного союза. В ответ на другой день был убит Кальво Сотелло, лидер правого национального блока. 17 июля рано утром агент Молы направил из Байоны шифрованные телеграммы. По одной из версий текст их гласил «17 в 17, директор». Это был сигнал к мятежу.